Джеймс Олдридж. «Морской орел». Перевод с английского Калашниковой. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1958 год. Предисловие. Это книга о жестоком времени и вдохновенной борьбе. В ней рассказано о событиях, происходивших в 1940-41 годах на острове Крити. Она освещает острые политические проблемы, написана с искренним интересом к индивидуальным человеческим судьбам, с волнением и раздумьями проницательного свидетеля событий, который не хочет, не может стоять в стороне. «Морской орел», опубликованный в 1944 году, тематически связан с первым романом Олдриджа «Дело чести» 1942 год. Оба произведения посвящены героической борьбе греческого народа против фашистских оккупантов и внутренней реакции. В конце октября 1940 года Греция стала жертвой военной агрессии. На ее территорию вступили итальянские фашисты. Греческий народ оказал захватчикам мужественное сопротивление и отбросил их. В апреле 1941 года в Грецию вторглись гитлеровские дивизии, и народ снова поднялся на освободительную борьбу. Герои романа «Дело чести» принимают участие в сопротивлении итало-фашистским оккупантам. В конце романа описывается вторжение гитлеровских войск, и эвакуация потрепанных частей английского экспедиционного корпуса. Действие романа «Морской орел» развертывается на Крите спустя несколько месяцев после этой эвакуации. Фабульной основой произведения служат настойчивые попытки главных персонажей, австралийских солдат Берка и Стоуна и греческого партизана Ниса, пробиться к побережью Средиземного моря, достать лодку и переправиться в Египет, куда отбыли английские военные корабли. Цель оказывается труднодостижимой. На пути героев возникает одно препятствие за другим. Им приходится действовать в условиях, таящих смертельную опасность. Гитлеровцы, железноголовые, как их называют критяне, Постепенно захватывают остров, занимают деревню за деревней, чинят беспощадную расправу над непокорными, вылавливают мелкие разрозненные отряды англичан и австралийцев, скрывающихся в горах. Берг, Стоун и Низ силой обстоятельств втягиваются в освободительную борьбу, и в их судьбе, в их сознании, в их устремлениях происходят резкие перемены. С дверства железноголовых карателей – Разрушивших нищую критскую деревню и повесивших самоотверженного рыбака Спада и его юную жену, героическое освобождение антифашистов, заключенных в лагере на Гавдусе, гибель вождя критских партизан Хаджи Михали и австралийского солдата-великана Стоуна, казнь метаксистов, прибывших на Крит из эмигрантского центра. Все эти правдивые и впечатляющие эпизоды. передают сложную обстановку на острове и нарастание народного сопротивления. Вместе с тем они отмечают этапы в развитии характеров и стремительное обострение идейного конфликта. Поначалу Берка связывают с Нисом случайные обстоятельства. Берг хочет бежать с острова и соединиться с товарищами по оружию. Крит, где англичане и австралийцы потерпели поражение, простые люди на Крите, обреченные на тяжкие испытания, их справедливая борьба и ее исход не трогают его. Он поглощен своими заботами и печалями. В отличие от Берка, Нис, каечник, из Патроса, руководствуется идейными мотивами. Сын рыбака, казненного сторонниками Метаксаса, фашистского диктатора Греции, этот патриот живет мыслью о сопротивлении. Он тоже стремится в Египет, однако лишь потому, что не представляет в начале успешной борьбы с врагом без внешней помощи, верит в английского союзника и рассчитывает по преимуществу на него. Но постепенно случайное товарищество переходит в нерасторжимый союз сцементированный единством убеждений и чувств. Берг проникается сознанием высокой идеи, а Анис, убедившись в предательских действиях английского командования, стокнувшегося с греческими реакционерами, остается на Крите, чтобы возглавить народно-освободительную борьбу. Мужественная простота Стоуна, его стойкость и выдержка, проявленные им в борьбе, его героизм и человечность, весь он... Весь человек, настоящий человек, думает о нем низ, производит на Берка и Ниса неотразимое впечатление. Гибель Стоуна с особой силой освещает Берку, чужому здесь на острове Крити, политический смысл развернувшихся в Греции событий. Кровь, пролитая славным рыжим великаном, скрепляет боевое содружество его разноплеменных соратников. Примечательное достоинство романа – рельефные образы положительных героев, та убедительность, с которой обрисован их внутренний облик и показано их развитие. Берг, Нис, Хаджи Михали, Стоун представлены многосторонне, с живыми чертами индивидуальных характеров. Большинство действующих лиц книги – простые люди, рыбаки, виноградари, ловцы губок – Автор изображает условия их жизни, нравы, обычаи, говорит о политической обстановке в стране, о жертвах фашистского режима генерала Метаксаса, усеявшего Грецию тюрьмами и лагерями для заключенных. Писатель относится к своим героям с чувством истинного уважения и симпатии. Он восхищается их отвагой, готовностью к подвигу, душевной отзывчивостью и мягкостью. Олдридж с удовольствием пишет о тружениках, живущих в общении с дикой природой, о людях труда, которых не коснулось уродующее влияние капиталистической цивилизации. Этот интерес отнюдь не свидетельствует о солидарности писателя с теми буржуазными художниками слова, которые, не приемля механическую жизнь в условиях капитализма, лелеют некий утопический идеал патриархального существования. Олдридж по-настоящему чувствует и любит природу, ценит искренность и простоту человеческих отношений. Он отмечает контраст между железноголовыми, цивилизованными дикарями, претендующими на мировое господство, и такими тружениками, как рыбак спада или ловец губок сарандаки, которых отличают высокие моральные качества. В то же время он подчеркивает важный факт современности. Изолированные уголки на земле перестали быть изолированными. Люди и народы, пребывавшие в неподвижности, пришли в движение. Они не хотят мириться с хищными вожделениями оккупантов, не желают жить под ермом. И в них столько нетронутых сил, столько мужества, что никакие железноголовые не сломят их воли к борьбе. Судьба простого человека прослеживается автором в прямой связи с судьбой народа, а народ предстает в его изображении несокрушимой силой и духовной, и физической. В массовых сценах, эпизод штурма острова Гавдос, сцена казни таксистов, в обрисовке персонажей, в особенности таких как рыжий великан Стоун или сказочный джин Сарандаки, чувствуется влияние народного эпоса. Их фигуры рельефны, грандиозны, их сила необъятна, порой они кажутся фантастическими, но они вполне реальны и представляют собой убедительные воплощения богатырской мощи народа. Стоун, великан Стоун, по поясу в воде подхватил миномет, взвалил его себе на голову. Он побежал с ним по воде. Это деталь, но деталь очень живая, она рисует Воображению действительно гигантскую фигуру, так же, как и штрих. Сквозь грохот моря слышен был временами рев Сарандаки, рев, покрывающий грохот моря. В «Морском орле» чувствуется тяготение автора к эпико-драматической форме, однако преобладает в этом романе лирическое начало. Повествование спокойное и обстоятельное сменяется описаниями, характеристиками, обращениями, проникнутыми задушевной интонацией, интимным раздумьем, дружеским участием. Вот они, Энгес, голубчик, поднимаются прямо навстречу тебе. Этими голубчик и тебе автор как бы предостерегает и подбадривает своего героя, наткнувшегося на фашистский патруль. Эти слова произносит про себя Берг, но они даны в авторской речи так, что воспринимаются одновременно и как высказывание самого Олдриджа. Автор часто сливает свою речь с речью положительных персонажей, и обычно это слияние совпадает с моментами сложных душевных переживаний, важных сдвигов в сознании героев. Когда, например, Берг видит повешенных гитлеровцами спада и скороспелку, в нем происходит перелом. Индивидуалистические настроения стушевываются, мысли сосредоточиваются на главном, и общее дело борьбы с фашистским варварством воспринимается им не как стороннее, а как свое кровное. Это он, Берг, потерпел последнее непоправимое поражение. Это был полный крах. Один только раз в жизни он уже испытал такое. Он не помнил когда. Это сегодняшнее заслонило собой все. Я получил пощечину, удар по голове. Сам не зная почему, он принимал все это как свое личное. Переход в авторском высказывании «От косвенной речи к прямой» подчеркивает то новое, что появилось в мыслях и чувствах героя, и одновременно указывает на положительное отношение к этому факту самого автора, на его сочувствие и поддержку. В момент идейного сближения Берка, Ниса и Стоуна этот прием повторяется. Рыбаки из деревни Сирнос, испепеленные железноголовыми карателями, решают действовать, не страшась новых репрессий.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 Неизбежная, более неизбежная, чем первая. В этих и последующих строках хорошо передано в душевное состояние Берка и Стоуна их отступление от личного во имя общего, подчеркнуто их единение с Нисом, и автор, сливая свой голос с их голосом, полным возмущения и гнева, утверждает правоту своих героев. Олдридж, как и всякий художник, предпочитает не рассказывать, а показывать. Система его изобразительных приемов довольно сложна. Не только многие частные, но и самые ответственные, в том числе массовые сцены, он нередко показывает через восприятие главных персонажей Берка и Ниса, давая своеобразное воспроизведение их внутренней речи. Он не выделяет ее из своих авторских высказываний, смыкает, сплетает и сливает ее с ними, дает возможность представить особенности интонации, синтаксиса, лексики, но главное внимание уделяет ритму, с помощью которого оттеняет динамику переживаний, ассоциативный ход мысли, характер внутреннего отклика на внешние явления. Стоун, рыжий великан. Хаджи Михали, отец литасийских рыбаков, брат ловцов губок и заклятый враг метаксистов. Оба лежат, и кровь вытекает из них, и жизнь ушла, ушла от совсем. Так заканчивается глава тридцать в которой передана скорбь Ниса по народным героям, павшим от наглой и коварной руки врага. Нис не просто взволнован, он потрясен. Он верит и не верит тому, что произошло на его глазах, старается приподнять Стоуна, заставить двигаться, но слишком очевиден ужасный и трагический факт. Величие этих героев и подлость врага. Контраст между живым великаном Стоуном, который смеялся смехом человека безмятежной души, между живым хаджи Михали, Хали, который умел смеяться от всего сердца, И от души обласкать, но знал суровости гнев, контраст между силой и красотой этих людей и их залитыми кровью, изуродованными трупами, поражает Ниса. Он хочет охватить мыслью события, уяснить его сущность, и все в нем, в этом внешне сдержанном, всегда собранном, видавшем вида человеке, Кипитор рвется наружу скорбным и яростным криком.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 Так подчеркивается стремительность, размах, напряженность действия, мощь разбушевавшейся стихии и, вместе с тем, мощь самого Стоуна, его мужество, стойкость и выносливость. Однако изобразительной манере Олдриджа свойственны некоторые недостатки. Он удачно выбирает сценическую площадку, вяжет эффектный и убедительный сюжетный узел, изображает... Значительные события вводят в действие достойных участников, но возникающие под его пером картины почти всегда выразительные в деталях, порой недостаточно рельефны, как единое целое. Слишком много усилий расходует он на обрисовку этих деталей, отделку психологических штрихов, и ему не всегда удается установить дистанцию между главным и второстепенным. Например, в эпизоде Осады Гавдуса. Отдельные моменты битвы переданы отлично, но общий вид расплывчат, и впечатление от него дробится. Подобное увлечение деталью и определенные недостатки композиции заметны по преимуществу в ранних произведениях Олдриджа. Джеймс Олдридж заявил о себе как писатель в годы Второй мировой войны. Он родился в 1918 году в Австралии, куда незадолго перед тем переехал его отец, англичанин, литератор по профессии. В 14 лет Олдридж рассыльный в редакции «Мельбурнской газеты». В 16 начинающий журналист. Он переезжает в Англию, поступает в Оксфордский университет, учится в летной школе, сотрудничает в крупных английских газетах. В годы Советско-финской войны он пишет правдивые корреспонденции из Финляндии, откуда его высылают по указанию Маннергейма. По словам писателя, его взгляды формировались под сильным впечатлением антифашистской борьбы в Испании. Когда разразилась Вторая мировая война, Джеймсу Олдриджу было всего 21 год. В качестве военного корреспондента он побывал на фронтах Африки и Среднего Востока, в Албании, Греции, Норвегии и других странах. Он был свидетелем героических действий советской армии. События военных лет ускорили процесс его идейного и творческого самоопределения. После войны Олдридж – деятельный поборник мира и дружбы между народами. Он участник Всемирного конгресса сторонников мира в Париже, Стокгольмской сессии Всемирного совета мира, Всеанглийской конференции сторонников мира. Ряд лет он вице-президент общества англо-советской дружбы. Олдридж несколько раз приезжал в Советский Союз, и многие советские читатели хорошо представляют себе этого скромного и очень простого в обращении человека с его сдержанным, мужественным пафосом, с его жизнелюбием, страстью к охоте, любовью к природе. Уже в первых крупных произведениях Олдриджа, романах «Дело чести» и «Морской орел», написанных по еще не остывшим следам событий на основе репортажей с фронта, отчетливо проявились его прогрессивные убеждения и особенности его незаурядного дарования. После «Морского орла» Олдридж написал несколько книг, цикл новелл о многих людях, пьесу-памфлет «49-й штат», повесть «Охотник», Три романа «Дипломат. Герои пустынных горизонтов. Не хочу, чтобы он умирал». То, что обращало на себя внимание в первых книгах Олдриджа, живой отклик на события современности, острота постановки актуальных проблем, проницательность в их освещении, сохранилось в его творчестве как характерная черта. Вместе с тем заметно окрепло и стало более зрелым его мастерство. Джеймс Олдридж очень активен как творческая личность. Активность не только черта его характера, но и жизненный принцип. Он постоянно в движении, всегда в поисках новых тем, свежего, еще неизведанного материала, а также новых изобразительных средств и приемов. Название настоящего романа, одной из лучших книг Олдриджа, многозначно и символично. «Морской орел» — прозвище героя книги Ниса, характеризует его внутренний облик, образ его действий и отношения к нему народа. Идейный смысл названия раскрыт в эпиграфе, излагающем греческий миф о Минотавре, чудовище с туловищем человека и головой быка, обитавшем на острове Крить. Прочтите эпиграф, представьте образ морского орла, вспомните события, В которых он принимает участие, и вы услышите призыв к бдительности. Олдридж одним из первых зарубежных писателей решительно потребовал искоренить фашизм и уничтожить его последствия. Он пишет о суровом времени и жестокой борьбе. Он меньше всего склонен приукрашивать жизнь и предаваться иллюзиям. Он знает силу и коварство реакции, но он полон трезвого оптимизма, так как видел гнев и мужество народа и верит в него, верит в неизбежное торжество передовых сил. УРНОВ